Глава двадцать вторая. Настя. На следующий день, с самого утра, Вадим закрылся в переговорной с партнёрами. Меня оставили за бортом. Я удивлённо похлопала глазами, когда Вадим забрал у меня из рук пачку документов и планшет. «Оставайся здесь», — кивнул он. «Там Квашнин, он страшный матершинник. Не хочу, чтобы ты всё это слышала, малыш». К тому уже все будут курить, зачем тебе дым глотать? Да, я пару раз пробегала по коридору и видела через стеклянную стену, что переговорную затянула Мария вам. Там специально отключены датчики дыма, чтобы не сработала сигнализация. Разговор между мужчинами шел эмоциональный, они яростно жестикулировали. Все сняли пиджаки, закатали рукава рубашек. Когда Вадим так делает, меня просто пробивает молнией от макушки до пяток. На его красивые мощные руки в переплетении вен хочется любоваться вечно. До сих пор напрягало мысль о Светке. Когда она вернулась домой после клуба? Действительно ли у них ночевала няня? Я включила камеру детского сада и не обнаружила среди малышей и Ришку. Сердце почему-то заколотилось. Нехорошее предчувствие сдавило горло. Я написала по вайберу воспитательнице. Та ответила, что Ирочка Туранова сегодня не пришла. Что случилось? Светка на звонки не отвечала. Ее телефон был выключен. А когда я позвонила няне, женщина мне сообщила, что ее уволили два дня назад. Да твою же мать! Ну Светка, она опять за свое. Няня сказала, что эту ночь она провела у себя. Никто не просил ее покараулить Терешку. От этих слов мои внутренности сжала железной перчаткой. Пальцы задрожали. Неужели Светка оставила дочку ночью одну? Я выскочила в коридор, намереваясь мчаться к шефу, но увидела через стекло, что в переговорной разгорелась целая битва. Нет. Туда сейчас лучше не соваться, лучше позвоню. Да, что стреслось? Отрывисто ответил босс. На заднем фоне ракотали мужские голоса. Вадим знает, что я не стала бы его беспокоить без серьезного повода. Я затарахтела пулеметом, чтобы не отнимать у директора много времени. Вчера я ходила в клуб и видела там Светлану. Сейчас в садике и Ришке нет. Светлана ее не привела. Наверное, плохо себя чувствует или просто была лень выходить из дома. Можно я быстро съезжу к ним и отведу Иришку в садик. Что ей весь день сидеть около больной Светы? В садике в любом случае будет лучше. Хорошо, давай, Настя. Все, тогда я помчалась. Возьми наш мерс. Уже чуть было не нажала отбой, как вдруг услышала. Спасибо, Настя, что ты столько всего для меня делаешь и ни о чем не забываешь. Тихо произнес шеф. Он похоже прикрыл трубку ладонью. Спасибо, милая. Служебный автомобиль за пятнадцать минут доставил меня к Светкинуому дому. Элитная многоэтажка красивого дизайна возвышалась над микрорайоном. Пока ехали, то и дело удушливой волной накатывал страх. Вдруг что-то произошло, а потом я вспоминала последнюю фразу Вадима и ощущала всплеск радости. Было так приятно, что он ценит мои усилия, они воспринимает их как должное. Действительно, если бы у него в приемной сидел робот, стал бы он переживать, почему Иришки нет в детском саду. А для меня дочка Вадима почти такая же драгоценность, как для него самого. Этот ребенок вырос у меня на глазах. Я еще не забыла, как заказывала упаковки памперсов, молочную смесь и прорезыватели для зубов. Как записывала светку с малышкой на прием к педиатру, мониторила детские сады и подписывалась на родительские группы, чтобы выбрать для Иришки самый лучший садик. Этим, в общем-то, обычно занимается мама. Но мама у нас такая, своеобразная. Она полностью зацыклена на собственных удовольствиях, и вряд ли ее можно изменить. Все-таки тридцать лет уже человеку. Только бы сейчас с ней все было хорошо. Светка непутевая и безответственная, но она молодая, веселая и красивая. Мама праздник. Надо только все организационные вопросы переложить на очередную гувернантку и новую помощницу Вадима. Подберем же мы ее когда-нибудь. Поднявшись на нужный этаж, я нажала кнопку звонка, подождала. Дверь мне никто не открыл. Приступ необъяснимого страха снова сдавил горло. Где они? Где Света и Иришка? Приложила ухо к прохладному металлу двери и вдруг услышала в глубине квартиры детский плач. Конечно, это плакала наша малышка. Кто же еще? Я в ужасе на секунду отпрянула от двери, потом со стервенением снова вдавила кнопку звонка. Что там случилось? Что происходит? Где эта курица Светка? Почему не открывает? Спустя пару минут, которые мне показались вечностью, из за двери раздался Иришкин голосок. Девочка захлебывалась слезами. Меня уже трясло с этой стороны на лестничной площадке. Если бы могла, вынесла бы железную дверь, пробила бы ее грудью. чтобы ворваться в квартиру и прижать к себе схлипывающего человечка. Ирочка, это я, Настя. Что случилось, солнышко? Почему ты плачешь? На, на, Настя, я тут одна. <служдая> прорыдала из-за двери малышка. Я просто, просто Если бы в этот момент рядом со мной в подъезде вдруг появилась Светка, я бы вцепилась ей в горло. Что она вытворяет, кошка драная? Наверняка после клуба отправилась к своему смоглому мачо, а о дочке, оставленной в квартире, напрочь забыла. Сейчас уже половина одиннадцатого, и все это время бедный ребенок рыдал и умирал от страха. Я сказала, что делать, и Иришка справилась с замками. К счастью, один открывался изнутри, а для второго девочка нашла запасные ключи. Они висели в шкафу на вешалке. Иришка притащила стул из комнаты и дотянулась до них. Она очень шустрое и сообразительное малышка. Едва дверь распахнулась, я увидела перед собой несчастное крошечное существо. растрёпанная и красная от рыданий. Иришка была в пижаме, она обнимала плюшевую акулу. Я тут же подхватила ребёнка на руки, и мы начали целоваться. Как только ко мне прижалась вздрагивающая детская тельца, а в плечо уткнулась опухшая от слёз мордашка, я не выдержала и тоже заплакала. Несчастная крошка, натерпелась она. «Ах!» «Ж... Жанна меня ус успокаивала!» Прерывающимся голосом сообщила кнопка и сунула мне в лицо акулу. «Какая умница! Жанна, ты молодец!» «Настя, я... я есть ужасно хочу! Я нашла печенье, но его было мало!» Мы отправились сначала в ванную, умываться холодной водой, а потом на кухню, где я быстро сварила молочную кашу. Свежего молока в холодильнике не было, зато нашелся тетрапак сконцентрированным. Им я и воспользовалась. «Как вкусно!» — похвалила Иришка. «А для Жанны она тоже умирает от голода?» «Конечно, конечно, сейчас». Пришлось выделить блюдце овсянки для акулы. Голодный ребёнок набросился на еду, а мне было поручено чайной ложкой кормить Жанну. Заодно я без конца набирала Светку, уж очень хотелось сказать ей пару ласковых. Но вскоре поняла, что дозвониться до преступной мамаши невозможно. Её телефон до сих пор был выключен. Между тем в офисе Турансофта мои дела за меня никто не делал. В корпоративный чат сыпались вопросы и претензии от коллег. Как это обычно бывает, стоило только ненадолго исчезнуть из приемной, и сразу выяснилось, что без меня работа остановилась на мертво. Я всех задерживаю. А давай сейчас поедем к папе на работу, предложила я. Внизу ждет папина служебная машина. Прокатимся? Как тебе эта идея? Вау, классно! закричала Киришка. Как я люблю ходить к папе на работу! Поедем на Мерседесе? Да! Ура! К Киришки уже вернулось хорошее настроение, слезы высохли, хотя маленькое личико до сих пор было красным. И время от времени кнопка все еще судорожно всхлипывала. Я подумала, что в таком состоянии, после испытанного потрясения, не стоит везти ребенка в садик. Поэтому мы поехали в бизнес-центр. Конечно, Иришка будет меня отвлекать от работы, но я всегда найду чем ее занять в офисе. У меня и новый шар-сюрприз с куколкой Лол заготовлен. А Вадим тем временем найдет Светку и разберется с ней. Ненавижу эту дуру. Наверное, у босса уже закончились переговоры. И только я об этом подумала, как увидела на экране телефона входящий от Вадима: "Настя, ты где? Мы с Иришкой едем в офис. С Иришкой и с Жанной". Подсказала девочка, положив мне на плечо акулу. «Очень хотелось сразу же пожаловаться Вадиму на бессовестную козу по имени Светлана, но в присутствии ребёнка и водителя я не стала этого делать», — прикусила язык. Когда мы вошли в директорский кабинет, Иришка отпустила мою руку и бросилась обниматься с папой. Вадим быстро вышел из-за стола и заключил дочку в объятья. «Привет, моя принцесса, как я по тебе соскучился!» Он улыбался дочке, но у него был такой вид. «Вадим, что-то произошло?» — спросила я с беспокойством, всматриваясь в его лицо. Увидела, что он резко осунулся. Под глазами появились тени. «Почему?» «Если утренние переговоры не удались, вряд ли босс стал бы так из-за них переживать. Значит, тут что-то гораздо более серьезное». Мне только что позвонили. Начал Вадим, но тут же остановился и посмотрел на Иришку, которую держал на руках. Девочки, я должен срочно уехать. Что случилось? Я вдруг поняла, что это касается Светланы, поэтому Вадим не может и не хочет говорить при ребенке. Ириш, у меня есть для тебя сюрприз. Хочешь посмотреть? Тогда пойдем со мной. Да, да, закричала Иришка и тут же начала дрыгаться, пытаясь слезть с отца. Вадим вымученно улыбнулся и спустил дочку на пол. В приемную малышка помчалась пулей. Она уже привыкла, что там для нее всегда приготовлено что-то интересное. Я усадила Иришку на диван и достала из тумбочки шар сюрприз. Вау! Ребенок перестал дышать, глаза вспыхнули. Ах, Настя, вот умеешь ты мне угодить. Так я же стараюсь, улыбнулась я. Ты очень-очень милая. Было приятно видеть, что Иришка уже пришла в себя и забыла свои страдания, причиненные Непутевой мамашкой, но сердце сжималось от страха. Я гадала, что же сейчас мне скажет Вадим. Давай ты сама откроешь шар, а нам с папой надо поговорить. Давай. Я подрезала в нескольких местах упаковочную пленку, чтобы Иришка смогла снять ее самостоятельно, а потом вернулась в кабинет к Вадиму. Мы с ним вместе смотрели на ребенка через открытую дверь. Малышка с восторгом и интересом разворачивала шар. Глаза у нее горели. Я повернулась к боссу. Что? спросила снова с нарастающей тревогой. Сердце в груди бухало, ноги подкашивались. Света попала в ДТП. Тихо ответил Вадим. Ох, вот это новость! Я перестала дышать. Господи, только бы эта дура пострадала не слишком сильно. Она так нужна своему ребёнку. «Вадим, надеюсь, авария не слишком серьёзная?» Осторожно спросила я. «Слишком». Светлана разбилась насмерть. «Нет!» Вадим смотрел на меня остановившимся взглядом. Лицо у него было серое. «Нет, только не это!» С отчаянием повторила я. Вадим, блять, как же я ненавижу бывшую. А мертвых ничего, кроме хорошего. Но сейчас, если бы она ожила, я прибил бы ее второй раз. Из груди рвется крик. Мне хочется орать, как я ненавижу эту тварь, которая сделала мою пятилетнюю дочь сиротой. Ненавижу эту суку, ненавижу! Как я скажу Иришке, что мамы больше нет? Как объясню, что она никогда больше ее не увидит? Почему я должен причинять такую боль малышке, которую обожаю, которая дороже мне всего на свете? Сам виноват. Не надо было вообще со светкой связываться. Не надо было ее трахать. Купился на красоту, на буфера зачетные, башку снесло от светкиных прелестей. Вот же наказание! Всю ночь веселилась в клубе, закрыла Иришку одну в квартире, под утро поехала кататься на машине с мужиком, которого подцепила. Мне сказали, они оба были под кайфом, вмазали ни хило. В результате за городом улетели с трассы. Светка, какая же ты дура! А что теперь? Иришка так ее любила! В пять лет потерять любимую мать, да никто такого наказания не заслуживает. Почему моя маленькая кнопка должна страдать? Как мы будем жить дальше? Я, конечно, изо всех сил буду стараться для дочки. Ради нее я готов вывернуться наизнанку. Но что бы я ни делал, мне не удастся заменить ребенку мать. Буду перенимать опыт Матвея, советоваться с ним. У него та же самая история. Мама Васьки, его первая жена, разбилась на машине. Матвей забрал пацана к себе. Придется полностью перекроить быт и заново выстроить рабочий график, чтобы уделять больше времени моей малышке. Но у Матвей пацан, а у меня девочка. Девочка – это ж другая вселенная. Не знаю, что из этого получится. В любом случае я буду стараться, сделаю для дочки все возможное и невозможное.